Глава 51 После ритуала в Солнечном дворце Зайде отвела Чеду в казармы обители дев. Огромное четырехэтажное здание с просторным внутренним двором, на котором девы отрабатывали фехтовальные приемы. Каждой длани выделены были свои покои. Пять спален и общая комната. Новое жилье не так уж отличалось от того, которое они делили с Эмаре. Заеде постучала в дверь и мягко втолкнула Чеду в общую комнату, где Сумея, Милис и Джалис пили из глиняных кружек разбавленное вино. Может, Сумея и недовольна была ее приходом, но виду не подала. Джалис, красавица с тонкими чертами лица и волнистыми каштановыми волосами, Взглянула на неё без выражения, как на незнакомку. А Мелис улыбнулась. Мелочь, но всё равно приободрила. Где Камиль? спросила Чеда. Ушла во дворец Хусамеддина, ей подберут новый меч, ответила Заиде. Остальные девы замерли. Чеда открыла рот, но Заиде жестом остановила её. Долгая история. Поприветствуйте сестру. И дайте ей отдохнуть". Сумейе бросила взгляд на Чеду, на Заиде и, крут развернувшись, ушла в свою комнату. Только бусины занавески звякнули. Джалис напротив подошла к Чеде. "Приветствую тебя", сказала она, и заключив Чеду в объятие, поцеловала в лоб. Милис проделала то же самое, но неохотнее. "Присядь", велела Заиде. "Выпей вина, поговорим утром". «Скажешь мне, кого хочешь увидеть в ночь перед бет -Заир. Чеда взглянула на неё удивлённо. «Увидеть?» Она многое читала об обычаях дев, но о таком не помнила. Заиде улыбнулась, как кошка, поймавшая особенно крупную мышь. И сквозь маску благопристойности седовласой наставницы проглянула юная девушка. «Тебе дадут ночь на то, чтобы повидаться с кем хочешь». Просто скажи имя, и я отправлю сообщение. МР. Ей хотелось увидеть МР. Но она не могла. Он слишком глубоко увяз в делах воинства безлунной ночи. К тому же, чедо понятия не имела, где его искать. Однако одного каимирского дворянина она не прочь была бы увидеть снова, особенно если ночь Бетзаир станет для неё последней. Я могу сказать вам и сейчас. Как пожелаешь. Посол Амансир из Каэмира. Джалис и Милис обменялись многозначительными взглядами. Заеде, понимающе улыбнулась. «Недурно, дорогая моя», — сказала она и удалилась. «Посол!» Джалис усадила Чеду на низкую кушетку с вышитыми подушками. «Расскажи». Чеда неопределенно взмахнула рукой. «Я встретила его сегодня. Он красавец». Глаза Джоли сверкнули. «Хорошее начало. А без одежды каимирцы обычно ещё лучше». Она бросила взгляд на Мелисс. «По чужим славам». Милис закатила глаза, будто слышала это уже в тысячный раз. «Развлекись со своим послом, но потом выкинь его из головы», — посоветовала она. «Тебя ждёт нелёгкая ночь». Чтобы пережить ее, нужно сохранять чистоту души и помыслов. Думай о своих королях. Думай о Шарахае и тех, кого призвана защищать. Тогда все пройдет хорошо. Думай о королях, как будто Чеда могла думать о чем-то еще. Что почувствуют Асеримы? Что узнают о ней? Не разорвут ли они ее на куски, когда заглянут ей в душу? Пусть саид Аллас их повелитель поцеловал ее. Лишь ему одному известно, что это означает. Если осеримы умеют ссориться, как люди, то ничего. Если у их короля есть враги среди своих, они только рады будут убить девчонку, отмеченную их повелителем. Будь что будет, решила Чеда. Она слишком устала, поэтому просто налила себе полную кружку вина и выпила едва ли не залпом. Они с девами проболтали всю ночь об их детстве, их родителях, их роскошной жизни на золотом холме, прежде чем они были выбраны для служения. И когда Чеда отправилась наконец в свою комнату, ненависть к себе вновь переполнила ее. Боги всемогущие, ей нравилась Милис, нравилась Джалис, хоть та и была насмешливой и жестокой на словах. Чеда поставила саблю в угол и легла в постель, перебирая в памяти все, что с ней произошло. «Будь готова», — велела она себе, — «будь начеку». А боги сделают остальное. Наконец она уснула. Ей снились текучие пески пустыни, изогнутые деревья и мерзостные создания. Рядом стоял какой-то мужчина, но она не понимала, Эмре это Ромат или кто-то еще. Проснулась она еще до рассвета, быстро оделась в черное платье девы, которое выдала ей за Эдеп, и, повесив на пояс шамшир, прокралась в спальню Камеил. Та вернулась вчера поздно и еще спала, но стоило Чеде потрепать ее по плечу, как она проснулась, уставилась на нее, потом на меч. Чеда поманила ее за собой. Камеил нахмурилась, но послушалась, и вскоре они уже стояли друг против друга во внутреннем дворе. Камеил положила ладонь на рукоять новой сабли, дарованной Хусамеддином. «Что? Хочешь мне отплатить?» Она кивнула на шамшир, висящий на поясе Чеды. «Нет? Это был просто танец, пташка. Если это так ранит твоё нежное сердечко, возвращайся в свою канаву». Чеда так и не притронулась к сабле. Сверля Камил тяжёлым взглядом, она подошла к ней на расстояние вытянутой руки. Камил была на голову выше, но выглядела внушительно не только из-за роста. Чеда знала о её умениях, видела безумный огонёк в глазах. Она пошла бы на что угодно, чтобы защитить своих сестёр и королей. Но Чеде было всё равно, она не могла и не хотела жить в страхе перед этой женщиной. «Там, откуда я родом, за то, что ты сделала в солнечном дворце, вызывают на смертельный поединок». Камеил до этого усмехавшаяся помрачнела. «Так ты этого хочешь?» «Дуэли?» «Не хочу. Но если ты снова выкинешь такое, она случится. И на этот раз рядом не будет короля, который тебя защитит». Камеил внимательно взглянула ей в глаза, пытаясь понять, серьезно ли она. Чеда никогда еще не была так серьезна. Может, ей на роду написано умереть, но присмыкаться перед Камеил и остальными девами она не станет». Камеил вдруг расхохоталась долгим раскатистым смехом. Одним молниеносным движением она выхватила меч, но не атаковала. Просто протянула его Чеде клинком вверх, показывая гравировку на рукояти. «Имя этой сабли — летящее крыло. Хусамиддин сам его выбрал. Янтарник. Птица мира». Чеда не сдержалась и рассмеялась в ответ. выпуская все накопившееся напряжение. «На моем первом шамшире, том, который ты сломала, была гадюка». Камеил занесла саблю выше. «Может, это и знак мира. Но гадюку так просто не убить, ты поняла?» «Поняла», — ответила Чеда. «Пусть ей не нравилась Камеил, она не могла не уважать ее верность». Камеил сунула меч в ножны, и хлопнула Чеду по плечу с такой силой, что едва не сбила ее с ног. «Там, откуда я родом, мы зовем это хорошей сделкой», она протянула Чеде руку. «Пусть повод мрачноват». Чеда не знала, всерьез она говорит или нет, но чувствовала в ее голосе искренность. Камеил дружески стиснула ее предплечье. Не сговариваясь, они встали на позиции и разминались, пока не скрестили клинки. Сперва они отработали заученные движения танца, те же, что вчера в Солнечном дворце, но без напряжения. Когда же пришло время импровизировать, они разошлись не на шутку. Но несколько раз Чеда замечала, что Камиль сдерживалась там, где могла её ранить, и пару раз делала то же самое. Девы, услышав звон клинков, потянулись во дворик, сперва парочками, потом дюжинами. Некоторые были одного с Чедой возраста, другие старше. При особо удачных атаках они восхищенно свистели и щелкали пальцами. Не жалей эту голубку, Камил, закричали они, когда сражение кончилось. Учи ее как следует. Камил не обернулась на их крики. Это только начало, пташка, заявила она, кивнув на меч Чеды. Камил! крикнула Сумея, перегнувшись через перила. Иди сюда. Камил кивнула ей и обернулась к Чеде. «Будь осторожна, Чедамин Аянеш Алла. Там посмотрим». Она поднялась по ступеням и последовала за сумеей. Джалис исчезла вслед за ними. Лишь Милис кивнула Чеде на прощание. Две недели промелькнули, как один день. Чеда получила несколько черных платьев, ходила с остальными девами на утренние молитвы, преклоняя колени и благодаря по очереди всех богов, спасших королей в ночь Бет-Иман. В конце молитвы они пели гимны. Вёл Хусамеддин. Его глубокий баритон перекрывал голосодев, сколько б их ни собралось. Число каждый день менялось. Один раз Чедана считала 108, в другой день 83. Некоторые девы уходили охранять корабли и караван-сараи или патрулировали улицы Шарахая. Или залечивали раны, как та дева в лазарете, лишившаяся ноги. После молитв Чеда тренировалась с другими девами во дворе, грациозными и дисциплинированными. Несколько десятков детей, в основном девочек, здесь же отрабатывали приемы с деревянными мечами. Участвовали и наставницы, выделявшиеся в своих белых платьях и покрывалах на фоне черных тюрбанов дев за Заеде и старая Сайя Бим, в свои 83, не уступавшая юным девушкам. После общей тренировки Сайя Бим еще час фехтовала с Чедой на бамбуковых мечах, шлепая ее по кистям, коленям и щиколоткам, чтобы выправить стойку. «И как же нам теперь тебя избавить от этих глупых привычек?» – сетовала она. Чеди довелось поучиться у многих талантливых женщин, особенно у Айи и Джаги. Но Сайябим была настоящим чудом. Пусть скоростью она и не могла сравниться с молодыми, но ее грация и точность, ее требовательность заставляли трудиться усерднее. Чеди показали всю обитель. казармы, столовую, конюшню и архивы, где жили наставницы, занимавшиеся бумажной работой на нужды дев и королей. В обязанности Чеды входила подметать и мыть пол в лазарете. Дева, потерявшая ногу после нападения воинства, еще была слаба, но уже могла сидеть в постели, читая. Одной рукой она держала книгу в потрескавшейся деревянной обложке, другой царапала бинты, плотно намотанные вокруг колена. Заметив, что на нее смотрит, она немедленно перестала чесаться и захлопнула книгу. «Чего тебе?» «Я пришла помыть полы», — ответила Чеда. «Так мой». Чеда послушалась, стараясь справиться побыстрее, но стоило ей поднять голову, как она натыкалась на тяжелый взгляд девы. Постепенно она втянулась в эту рутину. Утренние молитвы, упражнения, чистка конюшен. Однажды, когда Зайдэ вызвала чеду к себе и сказала, что пришло время, она даже сперва не поняла, в чём дело. «Время? Время твоего визита к Каимирскому дворянину». Чедда, конечно, помнила об этом, но её удивило, как быстро пролетели дни. Зайдэ отвела её в свои покои в архивах и, открыв шкаф, указала на ворох дорогих платьев, висящих внутри. «Я подумала, что своё у тебя вряд ли найдётся». Чеди оставалось только смотреть, открыв рот, как Заеде достает все новые платья и прикидывает на неё. «У нас похожие мерки». Она вытащила из шкафа платье цвета слоновой кости с карминовыми вставками. Приталенное сиреневое платье и коричневое, украшенное золотистыми бусинками. Словно нашитыми самой тулатан. нравится что-нибудь? Чеда потянулась к коричневому платью. Можно? Заиде улыбнулась и накинула наряд ей на плечи, оценивая длину. Чеда в жизни не носила ничего столь дорогого и изящного. А теперь пойдем ка отмоем тебя и сделаем что-нибудь с этим вороньим гнездом, которое у тебя вместо волос. Чеда не стала обижаться. Она задумалась о том, каково будет встретиться с Рамаданом в этом платье. После горячей бани Заиде и Саябим причесали её. Вплели в пряди редкие красные жемчужины, уложили волосы. Чеда едва узнала себя в зеркале. Как она вообще тут оказалась? Скорость, с которой всё менялось, пугала её, но она решила не сопротивляться, ведь завтра ей уготовано было идти в цветущие сады к Асеримам. Девушка, работавшая на конюшне, отвезла ее в закрытой орбе к подножию холма, где располагались резиденция послов и сановников. Слуга ввел ее в гостиную каимирских посланников, украшенную гранитными пьедесталами, свежими цветами в оловянных вазах и мраморным камином, перед которым разбросаны были подушки. Но Чеда не могла заставить себя сесть. Она слишком волновалась. Ей хотелось снова увидеть Рамада, хоть она и понятия не имела, что сказать ему, как начать разговор. Но вот двери открылись, и вошёл Ромад. В белой рубашке, чёрных сапогах бронзового цвета, халате и штанах в тон. Выглядел он, как и положено, богатому дворянину, но двигался как-то неловко. И к тому же пришёл не один. За спиной у него стоял другой мужчина. которого Чеда не узнала. В непривычной каимирской одежде, с кровоподтёками на лице и заплывшим глазом. Но когда он поднял голову, «Боги милосердные, это был Эмре».